Глава 14. Старушка с сумкой и тележкой в шотландскую клетку и в тапочках с рюшами наблюдала, как Дэнни пытается заставить себя танцевать для единственного зрителя. У ее ног лежал плешивый черный шнауцер, который не моргал так долго, что Дэнни начал волноваться, не умер ли тот, возможно, от шока, вызванного его выступлением. Когда песня кончилась, он поклонился и стал ждать реакции. В идеале такой, когда старушка дает ему денег. Но ни она, ни собака даже не пошевелились. Дэнни смущенно стоял перед ними, будто пукнул в полном народу лифте, а проехать нужно еще десять этажей. Дэнни надеялся, неловкость подтолкнет старушку к действиям, но, кажется, ее все устраивало. Он сконфузился еще больше и просто продолжил танцевать. Это длилось уже 45 минут. Прошел почти час, прежде чем старушка раскрыла сумочку, достала кошелек, вытащила две шоколадные конфеты и грязную немецкую марку и бросила все это Денни в контейнер. Тот поблагодарил ее и проводил взглядом. Старушка медленно брела через парк, волоча за собой тележку и, кажется, даже не заметив отсутствия своей собаки, оставшейся лежать там, где ее бросили. Только когда Дэнни потыкал ее ногой, псина лениво восстала из мертвых и поковыляла следом за хозяйкой. Дэнни развернул конфету и сунул в рот. Кладя фантик в карман, он нащупал там какой-то предмет и вытащил одну из салфеток, которые ему дала Кристаль. Запихнув ее обратно в карман, он потряс контейнер со своей скудной дневной выручкой. Уже не первый раз за неделю Дэнни поймал себя на мысли — что серьезно сомневается в своих решениях. Даже не первый раз за день. Он и до этого избегал своего отражения в зеркале, но теперь, когда видел там потерявшую надежду панду, стало только хуже. Он купил этот костюм только за тем, чтобы легко и быстро разжиться деньгами, но за три недели не скопил почти ничего в счет долга Реджу и не научился танцевать. Наверное, у него было помрачение рассудка, когда он счёл эту идею удачной. А теперь все прошло, и Дэнни смотрел на вещи предельно трезво. «Смешно», — пробормотал он, уставившись на горсть монет в контейнере. Вздохнув, он взглянул на часы. Приближался вечер, и парк пустел. Уличные артисты собирали вещи после очередного весьма неплохого дня — Человек-оркестр забыл снять цимбал с колен, будто подтверждая подозрение Дэнни, что он неплохой музыкант, а просто глухой. Живая статуя чуть ли не бежала прочь из парка, словно пытаясь наверстать время, которое неподвижно простояло в роли. Эль Магнифика ухмылялся, пересчитывая оскорбительно толстую пачку денег. Дэнни очень захотелось, чтобы внезапный порыв ветра вырвал купюру из рук фокусника и унес прямо подработавшую неподалеку газонокосилку. Тут подошел Тим. За спиной гитара. Милтон растянулся на плечах, как меховой воротник. «Как поживает танцующая панда?» «Сам посмотри», — Дэнни кивнул на контейнер. «Ой», — удивился Тим, заглянув внутрь. «Это что, шоколадная конфета?» «Ага». Если бы можно было расплачиваться конфетами, пивными крышками, пуговицами и камнями, я бы в момент разделался с долгом. «Меняю на фрутеллу». «Какого цвета?» — уточнил Дэнни. Тим покопался в кармане. «Красная», — ответил он, осмотрев конфету. «Идёт». «Обожаю шоколадные». Тим развернул фантик и сунул конфету в рот. «Они напоминают мне о бабушке. У нее вечно было полно шоколадок». Ну, а мне они напоминают о том, что все это глупая затея. «Эй! Мне потребовалось несколько недель, чтобы заработать первую шоколадку. Не расстраивайся, ты растешь над собой». Слишком медленно. Дэнни закрыл контейнер и убрал его в сумку. «Кстати, сколько ты уже этим занимаешься?» «Четыре года. Приходил сюда практиковаться, когда соседи по общаге уставали от шума. Я вовсе не собирался зарабатывать этим на жизнь, но, с другой стороны...» «Я и кота не планировал заводить». «Похоже, из вас вышла отличная команда», — заметил Дэнни, кивая на кота. «Команда?» — рассмеялся Тим. «Никакая это не команда. Он давно взял меня в заложники. Однажды я нашел его спящему в моем чехле, и с тех пор он не отстает». «Что ты изучал в универе?» «Музыку?» «Финансы». Дэнни расхохотался. «Серьезно?» «А что?» «Ничего». Просто ты не очень похож на финансиста. Сочту за комплимент, улыбнулся Тим. Хочешь, верь, хочешь, нет. Но я собирался заниматься инвестициями. Точнее, моя мама хотела, чтобы я занимался инвестициями. К тому же, она платила за учебу так, что меня особо никто не спрашивал. Вряд ли она обрадовалась, что ты не доучился. Думаешь, я недоучка? Потому что играю на гитаре с котом на плече. «Нет, так написано у тебя на значке». Дэнни указал на россыпь разноцветных жетонов, приколотых к нагрудному карману Тима. «А, ну да. Он выглядит более стильно, чем значок «Великий финансист». Только поэтому я его и купил». «Стало быть, ты доучился?» «Был лучшим на потоке». «В таком случае не пойми неправильно, какого лешего ты тут забыл. Ты мог такие деньжища зашибать, что тебе не надо было бы этим заниматься». «Большинству из нас и не надо. Нам просто нравится. Никто не становится уличным артистом, потому что у них проблемы. Ну, никто, кроме тебя, не пойми неправильно», — улыбнулся Тим. «Шах и мат», — ответил Дэнни. «Я, честно, пытался. Поработал в банке пару лет. Терпеть его не мог. Хорошую зарплату получал, но был совершенно несчастен, как и все, с кем работал». Не знаю, кто придумал, что деньги могут сделать тебя счастливым, но он не спал на колесицу. Никто такого не говорил, заметил Дени. То есть никто никогда не утверждал, что счастье в деньгах. Наоборот, говорят, его не купишь. Правда? Ага. Точно. Значит, мама врала, вздохнул Тим. Кажется, вот он, вполне счастлив. Дени кивнул в сторону Эль Магнифика. Тот в очередной раз пересчитывал свои денежки. Это практически единственное, что его волнует. Ну еще мантия, он ее просто обожает. Однажды какой-то ребенок наступил на край, так этот безумный грозился разорвать пацана на кусочки. Напугал маму до смерти. Это даже не мантия, а женский халат. Он его спер у своей бывшей. Уверен? Ну, я слышал. Нет, в смысле у него точно была девушка. Настоящая? О да, вполне настоящая. Ухмыльнулся Дени. Настоящая стерва. Зато танцует потрясающе. Никогда такого не видел. Просил дать мне пару уроков, но она обозвала меня тупицей и показала неприличный жест. А еще обокрала. Может, она тебе поможет, если ее задобрить? Каким образом? Я себе даже поездку на автобусе не могу позволить. Как насчет симпатичного шелкового халата? Предложил Тим не сводя глаз. Цель Магнифика. Тот как раз закончил пересчитывать деньги и теперь аккуратно складывал мантию. «Так нельзя», — сказал Дэнни, глядя, как маг убирает свое одеяние в сумку. «Почему?» «Это воровство». «Нельзя украсть уже украденное. Это двойная ответственность, или как там это называется? К тому же считай это местью за твою одежду». «Мы точно не знаем, он ли ее стащил». «Его видела живая статуя. Она мне рассказала». И она его не остановила. Не хотела выходить из роли. Чудесно. Дэнни пожевал губу и уставился на Эль магнифика Ладно, как мы это провернем? Тим ухмыльнулся. Иди за мной. Фокусник деловито вытаскивал из рукавов цветы, игральные карты и разноцветные платки. Он не заметил, как подошел Тим. «Милтон написал для тебя песню», — начал музыкант. «Хочешь послушать?» эль Магнифика не обратил на него внимания. «Круто!» — весело сказал Тим. Он принялся дергать струны и подкручивать колки, настраивая гитару. Затем прочистил горло и запел на манер средневековой баллады. «Жил-был отстойный волшебник, наглый, как бедный нахлебник. Кирпича просит сопельник, и звали его эль Магнифика. Отвали, хиппи!» Бросил фокусник, не глядя на музыканта. «Любил носить халат, и так ему был рад. Надел бы на парад и даже в выходные». «Предупреждаю тебя!» Эльмагнифика повернулся к Тиму, не замечая подкравшегося сзади Дэни. «Проваливай, пока не загорелся!» Мечтал глаза закрыть и всех испепелить, стараясь не дымить, но все безрезультатно». Так, ты сам напросился, рявкнул Эль Магнифика, указывая на Милтона. Попрощайся со своим приятелем. Мак положил пальцы на виски и изобразил такую гримасу, словно только что ударился мизинчиком ноги об угол. Дэнни тем временем осторожно вытащил мантию у него из сумки. Но лопнет его голова, и люди воскликнут, ура, и будут бить в колокола, и наступит мир во всем мире. Эль задрожал, как задний ряд кресел на вечернем сеансе в кино. Дэнни у него за спиной показал Тиму два больших пальца и тихонько ретировался, спрятав мантию под мышкой. Музыкант кивнул и двинулся в противоположную сторону. «Окончен наш рассказ, прошу простите нас, ведь мы спешим в магаз за свитером коту!» Фокусник резко выдохнул, тело обмякло, руки опустились по швам. «В следующий раз, хиппи!» — прокричал он вслед Тиму. «В следующий раз!»